Глава восьмая. СКИТАНИЕ Шесть лет прошло с тех пор, как Андрюша Ильин ушел из Выбутина с Никитой Булатом. Андрей сильно изменился за эти годы. Он далеко перерос своего старого учителя. Теперь голова его не казалась несоразмерно большой. Она стала подстать широким плечам и молодецкому росту но прозвище «Голован» как пристало к нему в детстве, так и осталось навсегда. На смуглом, выразительном и умном лице Андрея выделялись глаза. Не всякий мог долго выдержать взгляд серовато-зеленых глаз юноши, настойчивые и зоркий, как у орла. На щеках Голована курчавился первый пушок, Большие рабочие руки с широкими кистями и мозолистыми ладонями привыкли владеть топором и молотком каменщика, но еще искуснее управлялись с кистью и пером. Булат был все тот же. Время проходило для него незаметно. Чуть побольше стало лысина, да прибавилось морщин на темном лице. Но также крепок был строитель, по-прежнему... Без устали бегал он по подмосткам. Много попадалось за эти годы работы, но не всякое приходилось Никите по душе. Грубые простые постройки его не привлекали. Иное дело, если он мог запечатлеть в дереве или в камне волновавшие его образы. Тогда Зодчий работал, не покладая рук и не торгуясь о вознаграждении. Не раз представлялся Булату случай сколотить артиль, стать подрядчиком и обогатиться. Но богатство не манило зодчего. Случалось, что его выбирали артильным старостой за большие знания и честность. Никита неизменно отказывался. За шесть лет учитель с учеником исходили Руси с конца в конец. Плавали по Студенному морю на Соловецкие острова. Там в монастыре воздвигли шатровую звонницу вместо старой обветшалой. Были на родине Булата в древнем Суздале, во Владимире, построили церквушку в Козельске. Только в Выбукино не заглядывали ни разу, а хотелось Головану проведать стариков-родителей. Они уж и направились туда, но встреченный в Вышнем Волочке Герасим Щуп Рассказал, что игумен Поисий все еще злобится на Андрея за самовластный уход, за то, что не пошел парень в иноки. Пускай всунет нос в наши края, — хвалился Поисий. Уже я его достигну. Он у меня насидится в подвале, забудет про зодчество. От Герасима юноша узнал, что Илья с Афимей живы-здоровы, хоть и постарели за годы разлуки. После бегства голова наигумин сильно гневался на плотника, донимал несправедливыми поборами, намереваясь разорить и выжать из Выбутина. Но помощь односельчан и особенно твердого в дружбе Егора Дубова поддержала стариков и помогла перенести невзгоды. Путники повернули назад от границ Псковщины, послав с Герасимом весточку от Андрея домой и отправив все деньги, какие нашлись в ту пору у Булата. Их оказалось немного, деньги у Никиты не держались. Оставляя законченную стройку, Булат не спешил искать работу. Иногда и месяцы два, и три бродили они с Андреем по городам и селам. Многому научился молодой Голован. Он постиг тайны зодчества, изучил виды архитектурных украшений, Мог сам руководить строительными работами. Чтобы развить в юном ученике художественный вкус, Булат показывал ему лучшие памятники русской старины. Во Владимире они видели старинные золотые ворота и построенный князем Всеволдом в конце XII века Дмитриевский собор, один из немногих замечательных памятников каменного зодчества того отдаленного времени. Дмитриевский собор невелик, но строгие выступы стен, разделяющие фасады на неравные доли прясла, завершенные арками, и соразмерность частей храма придают ему вид торжественный и величавый. Больше всего в этом создании древних мастеров восхитила молодого голова на каменная резьба, покрывающая стены храма. В верхнем ярусе стен Множество причудливых изображений. Сцены борьбы людей с хищными зверями, крылатые львы, всадники, необычайные растения, удивительные птицы с такой тонкой отделкой, что в крыльях видно каждое перышко. Рисунки располагаются нисходящими рядами, в стройном порядке. Остроглазый Голован любовался также резными колонками, Которые широкой горизонтальной лентой опоясывают храм. Между ними размещены изваяния святых. Из Владимира Зодчий повел ученика в недальний город Юриев польской осмотреть древний Георгиевский собор. Судьба была немилостива к Георгиевскому собору. В XV веке он обрушился. Его поручили восстанавливать Великокняжевскому Зодчиму. Василию Дмитриевичу Ермолину. Вопреки обыкновению, Ермолин выполнил работу небрежно. Многие камни попали не на свое место, цельность резьбы кое-где нарушилась. Булат обратил внимание Андрея на иной характер работы. Это уже не те изящные, подобные резному дереву, брельефы Владимирского собора. Здесь все казалось первобытно, дико, грубо, но чувствовалась большая сила в резце художника, умение справляться с камнем. Лики святых смотрели прямо на зрителя. Впервые увидев эти изображения, голова нацепенел, как случалось с ним в детстве при виде исключительной красоты. Он смотрел безотрывно, не слушая учителя. Он точно перенесся в другой мир, где были только он, да эти дивные изваяния. Насилу растолкал его Булат и привел в себя. Грозные, прямо смотрящие глаза каменных святых, преследовали Андрея во сне. На стене Георгиевского собора голован увидел Китавраса, кентавра древних. «Наставник, неужто такие живут?» «То елинские басни», — отвечал зодчий. «Ты сам в выбуте не резал дивных зверей и птиц, а есть они на свете?» Голован задумался. Лицо озарила ясная улыбка, редкий гость на лице юноши. «Не знаю», — признался он, — «передо мной они возникали как в видении» и запечатлевались в памяти. Ты их и создавал. Так и древние мастера творили китовраса и иных чудищ. Но Булат не просто показывал. Он учил. Он растолковывал замыслы строителей, объяснял Андрею, что означал тот или другой наружный вид церкви, почему зодчий применил такое расположение частей, а не иное. «Не по единому правилу строят на Руси храмы», — говорил зодчий приятным глуховатым голосом. «Видали мы белокаменные храмы в Юрьеве-Польском, во Владимире. От подножия до верхнего фонаря один белый камень, не то взору человеческому неприютно, не на чем остановиться без наружных украшений». И зодчи измышляли выступы разновидные и налипные круги. Людские лики, змеев, драконов, китоврасов вырезывали, чтобы глаз смотрящего возвеселить. Так строили во Владимире, в Суздале моем родном, в Нижнем Новограде. Это старина отходящая. И еще скажу, тайну замеса не больно постигли наши Суздальские строители. Клали камень на камень чуть не посуху. А от того, бывало, здания у них обваливались. А как по-новому строить, учитель? С живым любопытством спрашивал юноша. По-новому, сынок, перемежать надобно на красный кирпич и белый камень. И белый камень класть поясами, либо гнездами, дабы он кидался в глаза посереть красного. Замес потребен крепкий, чтобы на века кирпич с камнем сковал и мы такой замес делать научились. Где же так строят? В Ярославле, в Ростове, а лет полста назад и в Москве начали. От московских зодчих сие мастерство и я перенял, и разношу оные по Руси. Разновидное сплетение красного с белым глазу радостно, и при таковом сочетании насаживать зверовидных драконов на хоромину не требуется. ⁇ Ах, наставник! ⁇ в восторге восклицал обычно сдержанный голован. ⁇ Коли нам судьба приведет изрядную церковь строить? ⁇⁇ Сим способом станем возводить. Поживем, может, и сбудется, — раздумчиво отвечал Булат. С тех пор, как голован оставил родной дом, Булат построил две каменные церкви звонницу и пышной палаты киевскому сенатору. Живали они на месте и по полугоду, и по целому году. Но когда Андрей останавливался мыслью на прошлом, оно представлялось длинной-длинной дорогой с короткими остановками на пути. Юноша полюбил дорогу. На стройках Булат был занят по горло. Горячий и живой нрав заставлял его целые дни проводить на лесах. Зодчий выделял ученику часть работы, по вечерам придирчиво проверял его, строго бронил за ошибки, но на долгие разговоры не хватало времени. Не так повелось в дороге. Они шагали пустынной тропой. Булат тихонько напевал былину. Утомясь пением, начинал разговаривать. Строитель умел и любил говорить. За душевные поучительные беседы шла часами. Булат много видел, много читал. Он рассказывал Головану, как строились кремлевские стены в Москве, как воздвигались знаменитые монастыри и храмы. Знал он о жизни славных старинных зодчих Ермолина, Фрязина, Аристотеля и других. Верста за верстой проходили незаметно. Леса сменялись полянами, снова дорога шла бором, потом впереди вдруг раскидывались поля, и вдалеке на холме чернел высокий, суживающийся кверху шатер колокольни. Такой вид всегда радовал Булата. — Смотри, сынок, смотри! — показывал зодчий сухой, но сильной рукой. — Вон звонница виднеется! И как утешительно такое зрелище путнику! утомленному дальней дорогой. Звонница. Сие означает «там деревня», «там живут наши, русские люди». Сердечно приютят они усталого скитальца, накормят, напоят, дадут заслуженный отдых. А в зимнюю непогодь шумит и бушует в вьюга, белый снег слепит глаза, и дорожный человек, сбившись с пути, растеряв последние силы, Готов лечь на холодную пуховую постель И заснуть беспробудным сном. И внезапно слышит он колокольный звон. То старик-сторож в ветхом тулупчике трудится, Не жалея сил, и равномерно дергает веревку колокола. Скольких спасает сей благотворный звон! Счастлива наша доля, Андрюша! Это мы, строители, воздвигаем городские стены с башнями и деревенские колокольни, без коих и представить себе невозможно землю русскую. Голован восторженно соглашался. Твои мысли мои мысли, учитель. Точно ты у меня в голове побывал. Часто Булат отговаривал Были мы, Андрюша, во многих краях старорусской земли ходили на север, к Студенному морю, были на закате солнца, спускались и на полдень, в Киевщину и даже в Дальнюю Галичину. Там и речь людская звучит, будто не по-нашему, и не сразу ее поймешь, а ведь это все наша русская земля и собирает ее под свою высокую руку Москва. Прежде велика ли была московская земля? А теперь погляди, Конца краю ей нет. За разговорами незаметно приближался вечер. Летом Булат любил ночевать в лесу, в поле. Выбирали хорошее место у ручья, останавливались, сбрасывали с усталых плеч сумки, распоясывались, скидывали зипуны. Голован собирал хворост. Никита варил кашу, жарил на углях птицу, убитую стрелой Андрея либо готовил уху, если юноше удавалось наловить рыбы. Трапезовали долго, чинно. Костер догорал, угли рдели угасающим малиновым светом, скитальцы лежали на траве, смотрели в небо, откуда ласково светили далекие звезды. Голован до страсти любил эти короткие душистые летние ночи. Намного труднее приходилось зодчим осенью и зимой. Хорошо было боярину равнодушно глядеть на покосившиеся избенки мужиков, когда он проезжал в запряженный шестериком колымаги мимо жалких деревушек, спеша к себе в богатую усадьбу. Но Никити с Андреем, отшагавшим за день тридцать-сорок верст, зачастую приходилось проситься на ночлег в одну из бедных мужицких избенок. Никиту и Андрея сразу окружала стихия народного горя. К какому бы хозяину ни попадали они, у каждого была своя беда. У одного боярский Тиун свел за недоимку последнюю лошаденку. Другой выбивался из сил, отрабатывая долг, взятый в неурожайный год у игумена соседнего монастыря и сколько бы ни надрывался мужик на монастырских полосах. Когда подходило время расчета, оказывалось, что долг не уменьшался, а нарастал. А в одной избе целая семья лежала в повалку, и сердобольные путники, поборов первое желание убежать, сломя голову из зараженного места, сбрасывали зипуны и принимались ухаживать за больными. Умывали запекшиеся от жара лица кормили скудными припасами из своих котомок, поили свежей водой. Казалось, от долгой привычки наблюдать людскую беду сердце должно бы зачерстветь. Но не таков был нрав Никиты Булата. Каждый раз, слушая печальную повесть хозяина о его невзгодах, Булат сызнова загорался соболезнованием к чужому несчастью. Вместе с собеседником проклинал боярский гнет и мечтал о лучших временах, а, уходя, делился с беднягой скудным содержанием своего кошеля. Нет, не суждено было разбогатеть старому Никите, вечному страннику в океане народной нищеты. Теми же чувствами сострадания к людям проникся с юных лет и Андрей. Тяжело было изо дня в день болеть страданиями других, изотчим становилось легче на душе, когда они проходили безлюдными местами, хоть и много опасностей приходилось выносить одиноким пешеходом. Не раз во время буранов отсиживались они в самодельном шалаше по нескольку суток. Дикие звери рыскали вокруг и спасали от них только меткие стрелы голова на да неугасимый костер. Случалось забредать в такие дебри, где, как в сказке, не было ни езду конного, ни ходу пешего, где не слыхать было духу человечьего. Тогда выкапывали из-под снега мерзлую бруснику, отбирали у белки запас орехов. Потом все-таки выбирались к жилью, к глухой лесной деревушке, отделенной от другой такой же десятками верст. Их принимали с великим удовольствием. Захожие люди приносили вести из далекого мира, о котором лесовики знали только понаслышке. Путников кормили, оставляли гостить по неделям. Древний дед с пожелтевшей от старости бородой запрягал косматую лошаденку и вез странников в соседнюю деревушку, к приятелю, такому же деду. Случалось Никите Андрею, Встречаться на дорогах и с лихими людьми. Но что взять с убогих странников? Разбойники, узнав, что перед ними кочующие строители, Отпускали их невредимыми. Так привык Голован странствовать с учителем По широкой русской земле. И мечталось ему, хорошо бы проходить так всю жизнь И смежить усталые очи на зеленой мураве под широколиственным кленом. Только хотелось еще разок побывать дома, повидаться со старыми отцом-матерью.